Глава 37. Самир падает на меня, нестерпимо тяжёлый. Даже сквозь звон в ушах я слышу его стон и пытаюсь избавиться от этой ненавистной тяжести, суча ногами по полу и крича. Он исчезает сам. Уверенные и сильные ладони стискивают мои плечи и дёргают вверх. Горько реву не в силах открыть глаза и поверить в то, что это наяву. Мне не нужно открывать глаза. Я знаю, чьи это руки. Они сгребают меня в охапку, и я цепляюсь за них цепляюсь за широкие плечи, пожирая всеми клетками тела запах хвои и металла. «Я здесь», — шепчет любимый голос. «Я пришёл». От этих слов, сдерживаемые всеми силами рыдания, начинают вырываться из моей груди, не давая вздохнуть, не давая говорить. Кричу от боли, когда Аид накрывает ладонью мою голову. Он отдёргивает руку, позволяя обнять себя за шею, прижимаясь к ней носом, пытаясь унять дрожь в теле. Она колотится в его руках. Они гладят мою спину, ощупывая кости, осторожные, я знаю его руки, знаю, что это он. Мои ноги отрываются от пола, когда Аид снова сжимает меня, делясь своим теплом и силой. Я слышу голос Максута. Я слышу частое дыхание над своим ухом и стук собственного сердца. Прижимаюсь лбом к его щеке. Его губы шевелятся, повторяя «Посмотри на меня, посмотри». Откидываю непослушную голову и заставляю себя открыть глаза. Его глаза прямо напротив моих, напряжённые. В них вижу что-то дикое, как и во всём его лице. Она будто стала острее за те часы, что мы не виделись. Его челюсти плотно сжаты, ноздри раздуваются, на лбу прорисовалась морщина. Впитываю в себя. Каждый штрих. Цвет поджатых губ, блеск чёрных, таких живых глаз, линии гладко выбритого подбородка. Аид делает то же самое. Безумными глазами изучает моё лицо. След от удара на моей щеке. Его кадык дёргается. Он откидывает голову назад и шумно дышит через нос. Я... «Цела», — дрожащим голосом говорю ему, со всхлипом прижимаясь виском к его виску. «Цела. Всё хорошо. Я не чувствую ничего, кроме него, и не слышу тоже. Я всегда была сама по себе, всегда была одна в этом городе, в своих проблемах и бедах. Не хотела обременять родителей. А больше у меня никого нет, не было. В том, как он дышит, как подрагивает его сильное большое тело, переполненное напряжением, в том, как он зарывается носом в мою шею, во всём этом я чувствую свою необходимость для него. Я чувствую, что Аид Джафаров любит меня. Я люблю его сильнее. Не знаю почему. Просто люблю. Я люблю в нём всё. Жалобный скулёж за его спиной заставляет вновь разжать веки. «Ох, нет!» — хрипло выдыхаю я, не в силах остановить слёзы, которые заливают моё лицо. «Не смотри», — шепчет Аид, подхватывая меня на руки. Прячу лицо на его плече и тихо плачу, не желая видеть того, как присевший на корточке Максуд нежно проводит ладонью по печальной собачьей морде. Гера разрываемое разрывая сердце. Неподвижное. Теперь я понимаю, кто принял на себя тот первый выстрел. Это всё из-за меня, из-за того, что я такая дура. Самир лежит на животе, лицом в пол. Живой или нет, я не знаю и не хочу знать. Я больше никогда не хочу видеть его лицо. Комнату заполняют мужчины в защитной одежде. Их полно в коридоре и на лестнице. Замечаю, что на Аиде бронежилет поверх чёрной футболки. Это как укол в сердце. Ведь он мог пострадать. Я бы умерла без него. И я не хочу без него жить. Он быстро сбегает вниз, прижавшись губами к моему горящему лбу. Гера, господи, мне хочется кричать. Бородатый головорез в балаклаве открывает нам дверь. Ужас от происходящего тяжким грузом опускается на мои плечи. Вместе с нервной пульсацией в висках и ломотой во всём теле. Освещённая фонарями улица искрит от снега. Она перекрыта. Вдоль тротуара в беспорядке разбросаны чёрные внедорожники. Снег рвано скрипит под ногами Аида. Свежий морозный воздух щекочет нос, но я не чувствую холода. Прикрыв ладонью его ухо, прижимаясь губами к другому и шепчу сквозь слёзы. «Прости меня!» Аид молчит, быстро и глубоко дыша. Я не ждала, что он простит мне мою дурость. Я знаю, что не простит. Точно не сегодня. Этот день мог бы закончиться не так. Для нас обоих, или, может быть, уже троих. Он тоже это понимает. Потому что, подойдя к одной из машин, усаживает меня на заднее сиденье и захлопывает дверь. Упирается руками в крышу, нависнув над окном с той стороны. И я вижу только его грудь, обёрнутую чёрным кевларом, и прижимаюсь лбом к стеклу, обняв себя руками. Я не спорю, даже когда водительское кресло занимает молчаливый Максуд, одетый в чёрный военный костюм. «Отвезу тебя в больницу», — тихо говорит он. Утираю одинокую слезу, с тоской наблюдая за тем, как мой любимый Джафаров удаляется по тротуару. Полураздетый. И без своей верной, ушастой подруги.